Глава 3. Из дневника преподобного Альберта Кеннинга. Пятница, 2 июня 1911 года. Вчера вечером в Нюбере я слушал потрясающего лектора, некоего Робина Адюрана. Это молодой человек, но ум у него развит не по годам. Он до чрезвычайности красноречиво рассказывал об основных догматах религии и мудрости. Все речь теософия, совершенно завладев вниманием аудитории. Особенный упор был сделан на духов природы, на доказательства их существования, методы обнаружения, а также причины, как и почему они могут являться по доброй воле или же наоборот, не являться людям, своим соседям по мирозданию. После лекции он говорил со мной весьма убедительно, считая возможным примирить теософию с англиканской верой. Я возвращался с лекции во время невероятной электрической бури. Примечание «электрическая буря» – и метеорологический термин, особенно распространенный в начале прошлого века. Конец примечания. Что управляет подобными явлениями, поразительными явлениями, если не Бог, если не высший порядок? Это поразительно совпало по времени с моей проповедью как раз на эту тему. Эстер сильно испугалась горазы, она ослабела эмоционально и нуждалась в утешении. Чтобы успокоить ее, я нашел отрывок из Писания, в котором говорится о присутствии Господа в подобных явлениях, однако на нее не всегда действуют слова «женщина иногда похожа на детей с их простыми страхами и непониманием». Мы снова говорили на тему семьи, по ее настоянию а начали обниматься, и в конце концов я вынужден был отстраниться от нее. Ее слезы, которыми, как я уверен, она вовсе не пыталась меня разжалобить, тем не менее заставили меня подчиниться ей, что в итоге вылилось в эту неприятную ситуацию. Но она права возлежать женой самым целомудренным образом, ради зачатия детей, входит в обязанности мужа. Я не могу объяснить ей своего нежелания. Я не могу толком объяснить его самому себе, однако что-то останавливает меня, что-то вынуждает меня воздержаться от Саити. Я объясняю это лишь тем, что у Господа насчет меня, нас, есть иные планы, какие он пока нам еще не открыл. Я не осмеливаюсь сказать об этом Эстер, которая всем существом мечтает о детях, и которая, кажется, нуждается в физическом проявлении чувств, так как не нуждаюсь я. И все же мы созданы Господом, и Он направляет нас, чтобы мы слышали Его, и поэтому я должен следовать своим чувствам, молюсь, чтобы Эдти пришла к пониманию того же. Меня терзает мысль о том, что я, возможно, делаю ее несчастной».